Глава 12 Они сидели на скамейке в парке и спорили о том, будут крестить ребенка, который появится в их семье через четыре месяца или нет. Василий воспитывался в семье убежденных атеистов и настаивал на том, что выбор религии должен быть осознанным. Мол, вырастет дитё, пусть тогда само решает, хочет оно креститься или нет. Светлану воспитали иначе. Она не была глубоко верующей, но считала, что старые традиции нужно соблюдать. «Мало ли что с ребенком может случиться, а если его окрестить, то у малыша будет пропуск в рай». Спор обычно начинала именно она, чтобы заранее подтолкнуть мужа к решению, которое считала правильным. Старалась поднимать больную тему не слишком часто, но регулярно. Вот и в этот раз она снова пыталась объяснить упертому супругу, что обряд крещения никого не обязывает жить в церкви и с утра до ночи бызать иконы, когда за их спинами, под скамейкой, послышался тихий плач. Это была девочка, кроха лет двух, тоненькая, как веточка, чумазая, одетая в какое-то грязное рваное трепье, да еще и босиком. Светлана сразу обратила внимание на большие серые глаза, которые на Василия смотрели доверчиво, а на нее испуганно. Малышка лепетала что-то на своем детском языке про папу и маму, но они так и не смогли ничего толком разобрать, кроме ее имени — Ина. Понятно было, что малютка потерялась, причем уже давно или живет где-нибудь в подвале с бородягами, где ребенку совершенно не место. Нужно было сообщить милицию, но Василий как с ума сошел, Только что доказывал, что никакого бога нет, а тут вдруг начал вещать, что эта девочка не спослана им свыше, что это дар Божий и что ни в коем случае нельзя никому ее отдавать, иначе кроха погибнет, а грех ляжет на их души. Осознав, что неожиданно спятивший муж не имеет намерения сообщать об ребенке в соответствующие органы, Светлана решила сделать это сама. Она велела Василию никуда не уходить и не отпускать девочку, а сама пошла искать ближайший таксофон или другой способ вызвать защитников правопорядка. Когда вернулась в парк, ни мужа, ни ребенка там уже не было. Пришлось ехать домой в милицейском уазике и дожидаться Василия там в компании хмурых милиционеров. Он явился часа через два со спящим ребенком на руках. Мрачный, как ночь, и настроенный любыми способами отстаивать свое право на воспитание найденной малютки. Ничего не вышло. Девочку забрали и отвезли в больницу, а самого Василия посадили за решетку на целые сутки. Могли бы и наподольше задержать за оказание сопротивления сотрудникам милиции, но сделали скидку на то, что Светлана в положении и что намерения у дурака были благими. Неделю Василий мотал жене нервы и бился головой о стены, доказывая, что они просто обязаны забрать девочку к себе. Возил в больницу фрукты и игрушки. Даже имя ей дал – Инга, хотя Светлана думала, что на самом деле малышку зовут Инна или Марина, или Регина, да какая разница, если она удочерять Ину не собиралась. Еще через несколько дней Светлана неожиданно потеряла ребенка, и врачи сказали, что больше иметь детей она никогда не сможет. Ее материнское горе стало для Василия сигналом действовать. Это тебя Бог наказал за то, что ты от нее отказалась. Было невероятно больно и обидно слышать такое от любимого человека, но родители и его и ее Василия поддержали. Раз своих детей не будет то почему бы не удочерить малышку, за которую отец будет горой стоять? Светлана сопротивлялась месяца три, даже угрожала подать на развод, если это безобразие не прекратится, но в итоге сдалась. К тому времени Ингу уже перевели в детский дом. Василий точно знал, в какой именно, потому что неоднократно навещал девочку и всем рассказывал, что обязательно ее удочерит, когда жена перестанет капризничать. Увы, когда Светлана перестала капризничать, перед ней встал более серьезный вопрос. Действительно ли ей нужен ребенок неизвестного происхождения, да еще и обремененный диагнозом, не предполагавшим долгую и беззаботную жизнь? О болезни Инги она тогда услышала впервые и усомнилась в том, что поступает правильно, соглашаясь на такую ответственность. Врожденный порог сердца – не шутки. Нужна операция, особый уход. С одной стороны, Василий гудел в ухо, как шмель, что все будет хорошо, а с другой директор детдома нашептывала, что девочку лучше оставить там, где ей обеспечат нормальный уход на оставшийся год-два. Они ее забрали. Преодолели все бюрократические препоны, подписали гору обязательств, согласились на все условия. А потом доктора сказали, что гарантий на успешную операцию процентов 10, не больше. Пришлось смириться, что и этот ребенок данным ненадолго. Инга потихоньку чахла. Ела мало, постепенно становилась вялой и ко всему безразличной. По ночам плакала и звала папу. Не маму, нет. Мама ее раздражала. Зато папа всегда действовал на приемную малышку благотворно. Когда в очередной раз Инга оказалась в больнице, к Василию подошла какая-то женщина и рассказала, что в Вологодской области есть один хутор, где живут целители, способные вылечить даже тех, на ком врачи давно крест поставили. Мол, у ее мужа была какая-то неизлечимая болезнь, а он с тех пор прожил уже четверть века, но помирать даже и не собирается. «Когда мы нашли этот хутор, — продолжала свой рассказ Светлана, — нас встретил молодой парень, которого звали Назар. Он велел мне ждать мужа на улице, а Ваську с девочкой отвел в большой деревянный дом. Часа через два Василий вышел оттуда один и сказал, что мы должны найти Ингу, а потом он должен вернуться на хутор, но только уже без меня». Я, естественно, решила, что он окончательно спятил. Начала выпытывать, куда подевался ребенок, а он тут ну твердит, как заведенный. Она страдает, мы должны ее найти, пока не поздно. Я обругала и его, и Назара последними словами, заявила в местный отдел милиции о похищении ребенка, а через три дня из Новосибирска пришел факт, что да, есть такая девочка Инга, соответствует всем приметам. Самого своего рождения находится в детском доме, потому что родители от больного ребенка отказались. Как она перекочевала из Вологодской области в Новосибирск? Как могло получиться, что мы удочерили точно такую же девочку в другом городе? Пока я ломала себе голову над этими вопросами, как-то само собой получилось, что мы поехали туда, предъявили свои документы об удочерении, и нам почти сразу же ребенка отдали, как будто никаких нестыковок и непонятностей никогда не существовало. Светлана не отпустила мужа одного на хутор. Она уже тогда понимала, что их брак долго не просуществует, потому что Василий совершенно перестал обращать на нее внимание и все же поехала с ним. Не хотелось верить, что такая большая любовь может закончиться вот так нелепо, а когда приехали, стало еще хуже. Ее поселили в маленьком домике, где уже жила полувезумная старушка, бабка Марья. Василия с Ингой определили в большой дом, куда Светлане путь был заказан, если она хочет видеть свою приемную дочь живой. На вопрос почему все устроено именно так, Назар прямо ответил, что для спасения жизни девочки придется обращаться к силам, которые не любят крещенных людей. Он и сам не ходил никогда в тот дом, потому что имя свое получил при крещении. В большом доме жил еще один мужчина – Нестор. Он постоянно ругался с Василием из за Инги, что-то объяснял, доказывал. Светлана смотрела на все это со стороны, потому что муж напрочь забыл о ее существовании. Порой казалось, что он даже не узнает ее. Зато Назар ходил по пятам, как привязанный. Букеты носил, подарки, а потом замуж позвал. Назар был младшим сыном Верховного Стража и потому мог позволить себе не заботиться о наследниках. «Ты видела дневники, которые хранятся на хуторе?» «Ага», — кивнула Оля. «Только я про стражи особо не читала. У Стражей есть что-то вроде нашего семейного кодекса. В сто раз проще, конечно, но правила те же». Сан верховного стража по наследству передается старшему сыну. У них вообще там сплошной мужской шовинизм, а женщины нужны только для поддержания очага и продолжения рода. Ну, это раньше так было, сейчас так бабам не так относятся, как пять веков назад. Но все равно женщина, по их законам, стражем стать не может. У Назара был старший брат, но он по зиме на реке под лед провалился и утоп. Они же думают, что богам всегда целая жизнь отпущена, а нет, кому-то меньше перепадает, чем другим. Мы тогда уже пять лет как женаты были. Васька и не знал даже, что я с ним развелась и с другого вышла. Жили у Назара в Дарьином лугу, а на хутор я нос не совала. Не хотела душу бередить. Назар мне к тому времени все про их общину и грязные делишки рассказал. Дневники с хутора возил почитать, семейные архивы показывал. Думал, что мы всю жизнь вместе проживем, а тут наследие на него свалилось неожиданно. Отец его тогда еще жив был, вот и потребовал, чтобы мы развелись, а Назар себе нормальную бабу уже он взял, плодовитую. Знаешь, как он меня любил? М -м -м, такое словами не передать. Я-то особых чувств не испытывала, привыкла просто, что он рядом, заботился. После развода еще два года прожила там, на соседней улице, в качестве его любовницы, а затем прынула на все и уехала. Меня даже останавливать никто не стал, потому что они не боятся огласки. Ну, кто поверит в такое? Я всё же фамилию сменила обратно на Васькину, А жить вернулась туда, где меня искать вряд ли будут. Здесь, в Самаре, я на практике была, когда мы с Васькой познакомились. Эту самую квартиру тогда снимали, потому что в общежитии правила слишком строгие были. Это Васькин свадебный подарок. Он мне эту квартиру выкупил потом, но мы здесь не жили никогда. Просто памятный подарок был. Я квартирантов разогнала, и с тех пор про хутор Дарин Лок, Василия, Назара и Ингу до сегодня дня ни разу ни от кого не слыхал. Да я так, вкратце, тебе на судьбу свою нажаловалась. Ты спрашивай, если интересно. Я много чего рассказать-то могу». «Да, я как-то...» Оля потерла виски, собираясь с мыслями. «Столько вопросов задать хотела, а теперь они все из головы вылетели. Я б... Не... я б не смогла так. Ну, как вы? Как? Ну, больного ребенка на себя взвалить. Я бы на это не согласилась. А я и не взваливала». Я у Васьки на поводу шла, он и без меня прекрасно справлялся. Моё вмешательство требовалось только тогда, когда надо было подпись где-нибудь поставить или изобразить в себя заботливую мамочку. Он сам всё решал, сам со всеми вопросами занимался. Законы ведь у нас какие? отцу одиночки, разве больного ребёнка доверил бы кто-нибудь? А я его любила. Думала, что всё у нас выправится. Ты крещённая? Ну да. Только я по церквям шастать не любитель. Странно. «Почему тогда Нав тебя в опекуны выбрал?» «Ой, а расскажите мне о навах этих, а?» «Я так и не поняла сути. Неупокоенные ведь не могут покинуть этот мир, если их не отпеть. Ну, или пока не закончат незавершенное дело. Я ведь правильно понимаю?» «Правильно, детка», вздохнула Светлана. «Только если неупокоенную душу отпеть, она куда попадет?» «В рай. А если она незавершенное дело завершит?» «Ну, там по количеству грехов, наверное». Вот именно, что, наверное. Из провала на хуторе никогда никакая нечисть не лезла. Оттуда вообще никто не лез. Это воронка, которая изначально только в одном направлении работала. В ад. Возле этой дыры постоянно толпятся неупокойные души, которые устали быть запертыми здесь, в нашем мире. Им уже все равно куда, лишь бы убраться отсюда побыстрее. Их не очень много, но они есть всегда. Знаешь, чем занимаются стражи на самом деле? Они дают пропуск в ад, в обмен на какие-нибудь услуги. Иногда для себя что-то просят, а иногда для кого-то не бесплатно, естественно. Вот сейчас им нужно найти следующего хранителя, но сами они это сделать не могут. Они берут какого-нибудь Нава и дают ему задание, а потом, когда задача оказывается выполненной, Нав благополучно переправляется в ад. Ну. Но... Погодите, нахмурилась Оля. В дневниках написано, что. Дневники написаны для того, чтобы их показывать таким гостям, как ты. Там, правды одно слово на десять страниц. То, что посторонним знать не следует, хранится совсем в другом месте. И самый первый Богдан, который. Про него тоже вранье. Почти. Он никого не вызывал из провала, а просто продавал услуги навык колдунам и ведьмам. Навы ведь на разные способны, они много могут. Амулеты, например, ослабить. Четыре сдерживающих амулета ведь потому в один и переплавили, что они силу терять начали. «А без амулета что будет?» «Стражи и хранители тогда без работы и дохода останутся, только и всего. А неупокоенные души, как лезли в эту воронку до Богдана, так и будут дальше лезть. Бесплатно. И закрыть ее никак нельзя?» «А зачем?» — рассмеялась Светлана. «Она была там с незапамятных времен, и если Господу угодно, чтобы эта лазейка для неупокоенных оставалась открытой, то кто мы такие, чтобы вмешиваться в его промысел?» Ну, ведь это дороговат. Что-то я вообще запуталась. А если бы я тебе сказала, что эта дыра ведет в рай, тебе легче было бы? «Ну, как-то поприятнее, наверное, предположила Оля. Вот видишь, никто не знает, куда ведет этот путь, потому что он работает только в одну сторону. Я говорю, что в ад, и ты мне веришь. Стражи говорят, что в рай, и на скачут от радости, стремясь побыстрее выполнить свои поручения. Я не была там, я не знаю, куда на самом деле попадают неупокоенные души. И мне тоже приятнее было бы верить, что в рай, потому что после смерти хранитель и его опекун отправляются туда же, в эту самую дыру. Но при жизни они с трудом переносят присутствие крещенных людей. Поэтому боюсь, что я все же права. На этом Оля решила, что для начала с нее откровений предостаточно. Нужно было переварить все, рассказанное Светланой, сопоставить факты, составить перечень важных вопросов. Важных. Она вдруг поймала себя на мысли, что для нее почему-то это все очень важно. Странно, ведь ей теперь кажется, вообще не надо забивать такой чепухой свою и без того забитую голову. Но ведь если все правда, то где-то действительно есть мальчик по имени Тимофей, которому нужна помощь. И, возможно, проклятый хутор — его единственный шанс на спасение.